Туннельный эффект Автор Игорь Волков Часть первая Поезд шел практически бесшумно, лишь немного покачиваясь то ли на неровностях пути, то ли на поворотах. Ночь выдалась безлунной, и чернильную темноту за окном лишь изредка прорезали убегающие вдаль искры придорожных огней. Чтобы не киснуть в купе, я перебрался в вагон-ресторан. Устоявшего за стойкой сонного официанта взял банку пива и тарелку с фисташками, устроился за одним из столиков и чтобы отвлечься от удушающей скуки, начал разглядывать пассажиров. В ресторане было немноголюдно, большинство мест пустовало. Почти сразу мое внимание привлекла странная пара в центре вагона, играющая в шахматы. Я поглядывал на них минут 20. Уж больно странно они смотрелись вместе. Пожилой интеллигент с видом типичного школьного учителя физики, залысинный, в очках и потертой серо-голубой жилетке, А напротив него выбритый под ноль амбал в пожелтевшей футболке не по размеру. То ли зэк, то ли военный. За партией в шахматы, в вагоне ресторана, посреди ночи. И амбал выигрывал. Однако досмотреть, чем закончится партия, мне не удалось». Десять минут. Мы должны были выехать из чертового тоннеля десять минут назад. Дама, на противоположном конце вагона уже давно медленно подкатывалась к состоянию истерики. И вот началось. Женщина, не кричите, пожалуйста, тут люди отдыхать пытаются. Неуклюже развернулся к ней на барном стуле мужчина с уставшим лицом. Что значит не кричите? Меня одну волнует, что мы едем по этому чертову тоннелю вот уже почти вдвое дольше положенного. Я в интернете читала, что поезд проезжает тоннель за 15 минут. Сейчас прошло уже 25. Нет, она сверилась с наручными часами. 26 минут! Где здесь вообще можно столько времени ехать-то, а? С чего вы, собственно, взяли, что мы все еще в тоннеле? Сейчас же ночь. Ночью темно, и за окном темно. Что вас не устраивает да? У меня клаустрофобия, а не кретинизм. Уж ночь-то я от тоннеля отлечу. Ночью хоть что-то да видно. Звезды светят, луна там, фонарики эти у железной дороги... Как их там, дурацкие семафоры, да хоть светофоры. Посмотрите в окно, вы там хоть что-нибудь видите? Там нет ни черта. Мужчина неохотно встал, зачем-то застегнул свою куртку, подошел к окну, ткнулся в него лбом и нахмурился. В таком состоянии он простоял примерно с минуту, чем дальше тем больше хмурись. «Ну?» — женщина уже начинала трясти. «Действительно, ничего?» — пожав плечами, мужчина отошел от окна. Вид у него был растерянный. «Может, мы просто задержались в тоннеле?» — оторвавшись от шахмат, вклинился в разговор пожилой мужчина из середины вагона. Поезд остановился или просто затормозил. Скорость упала, вот и едем дольше. Задержки для наших железных дорог не редкость. Нечего из-за них переживать. Отодвинув шахматную доску, мужчина повернулся всем телом к женщине. «Если вы тоннелей боитесь, так давайте я вам валерьяночки дам». «Чаем угощу, выпьете, успокойтесь, а мы к тому времени уже и выйдем». С этими словами он медленно поднялся и с примирительной улыбкой направился к женщине. Его соперник — рослый шкафообразный мужчина с бритой головой, разочарованно выдохнул. Похоже, очередная партия приближалась к завершению. «Да я... спасибо». Острая фаза закончилась, и женщина бессильно опустилась обратно, тихо всхлипывая. «Таблетки у меня в купе в соседнем вагоне. Сейчас схожу за ними и сразу вернусь». Пожилой физик повернулся к остальным пассажирам. «А пока кто-нибудь сделайте, пожалуйста, даме чаю». Он вновь повернулся к затихшей женщине. «Вы с сахаром пьете или без?» «Да, два кубика, если можно. С тремя кубиками сахара». На этом он вышел. Официанта нигде не было, так что я по праву ближайшего встал и направился к кухне. Там тоже никого не обнаружилось». Странно, мне казалось, они работают до полуночи, а сейчас и десяти еще нет. Рассудив, что за кружку чая меня едва ли высадят, да и сами виноваты, я быстро налил кипятка. Бросил туда пакетик чая, четыре кубика сахара, ложку и дольку лимона. С чаем поспешил вернуться в вагон». Оставив кружку перед плачущей женщиной, решил, что мой моральный долг еще не до конца выполнен, и сел напротив. «Как вас зовут?» «Наталья», взяв кружку, она уставилась внутрь. «Приятно познакомиться, Наталья. Я Антон. Вы куда едете?» «Домой еду. Тут в командировке была...» Боже, как сладко. Я химик-технолог. Меня отправили для обмена опытом в Якутск. Начальник решил, что поездом дешевле, чем самолетом, хоть и дольше. А тут этот чертов тоннель, впереди будет еще. Я слышал, что это самый длинный. Я в интернете читала. А вдруг он обвалится или поезд внутри сломается. Тут ведь даже убежать некуда. Да, похоже, попытка ее отвлечь с треском провалилась. К счастью, в этот момент вернулся физик. Он протянул женщине пузырек с желтыми таблетками и, когда та отсыпала несколько, успокаивающе положил руку ей на плечо. «Все будет в порядке, не волнуйтесь, совсем скоро выедем из тоннеля». «А пока мы тут с вами и в случае чего поможем. Вы одна едете или с кем-то?» «С мужем. Мы вместе работаем. Только он спит уже. Давайте сходим за мужем, разбудим. Пусть с вами побудет. В каком вагоне вы едете? В плацкарте, в хвосте?» «Да не нужно, наверное. Хуже не будет?» Только у кого-нибудь есть фонарь? В вагоне за моим свет отключили. Не видно ничего. Думал проводника найти, чтоб подчинили. Да он, похоже, куда-то вышел. И соседи по купе мои тоже разбежались. Физик виновато развел руками. Странно. И в кухне я никого не видел. Хотя вроде еще рабочий и Тут же осекся, увидев, как у Натальи задергался глаз. У меня в телефоне есть фонарик. Давайте я схожу с вами. И я поднялся со своего места амбала. Роста в нем было метра два. В другой ситуации я бы испугался, но сейчас его присутствие действовало скорее успокаивающе. «Наверное, в этом было виновато его озабоченное выражение лица». «Я тоже с вами. Как-то странно это все. Беспокойно присоединился к нашей маленькой компании мужчина в куртке». «Отлично, тогда пойдемте. Если что, валерьянки я тут на всех захватил, так что обращайтесь», — усмехнулся физик, потрясая пузырьком с желтыми таблетками. В его вагоне действительно никого не обнаружилось, что было совсем уж странно. Если я правильно запомнил схему, этот вагон должен быть штабным, так где же начальник поезда, полиция и кто еще тут размещается?» «А сегодня, случайно, не день железнодорожника, тогда подозреваю, куда они делись, и даже не прочь бы присоединиться». Мужчина в куртке попытался разрядить атмосферу, но сам он выглядел встревоженным. Я попробовал пооткрывать двери. Большинство купе были заперты, но в тех, чьи двери поддались, мы находили одну и ту же картину. Свет выключен. Окна зашторены, вещи сложены, а из людей никого. Отчаявшись найти здесь кого-нибудь, мы поспешили к следующему вагону. Там действительно было темно. Очень темно. Если для тамбура хватало света из нашего вагона, чтобы различить хоть какие-то очертания, то коридор не было видно совсем, остальное и подавно... «Я попробовал посветить телефоном, но особого эффекта это не дало. Коридор все равно оставался чернильно-темным. Похоже, электричества нет во всем вагоне, раз даже системные индикаторы не горят. Физик оставался непримиримо оптимистичным. Наверное, что-то с проводкой. А значит, и в дальних вагонах так же». Вероятно, работники поезда сейчас ищут и устраняют неполадку. Поэтому мы их и не нашли. Давайте просто разбудим вашего мужа, Наталья. Затем вернемся в вагон ресторана и посидим там, пока все не образуется. Согласны? Да. Только давайте скорее перейдем к последней части плана. Ладно, в отличие от бодрящегося физика. На нее, наоборот, было больно смотреть. «Хорошо, Антон, не посвятите нам!» Я неохотно прошел через качающуюся гофру в соседний вагон. Впору было оценить прагматичность мужчины в куртке. В тамбуре оказалось не только темно, но еще и холодно. К тому же тихо. Странно тихо. Ведь тут не такая шумоизоляция, как в вагоне». Подойдя к входу в коридор, я попытался посветить. Безрезультатно. Луч тонул в плотной темноте. «Не помогает. Не вижу ничего, шеф. Кстати, я обернулся. Давайте представимся, что ли. Вы мое имя знаете, а я ваше нет. Нечестно как-то». Виктор Сергеевич, физик, тоже протиснулся в тамбур. Вслед за ним по одному стали подтягиваться остатки нашей компании. «Давайте уж все тогда!» Дмитрий отозвался мужчина в куртке. Валентин представился бритый. «Прекрасно! Всегда считал, что с попутчиками нужно знакомиться в тамбуре». «Кстати, Виктор Сергеевич, а можно нескромный вопрос? Вы часом не физику преподаете?» «Раньше преподавал. Но давайте как-нибудь в другой раз об этом. Показывайте, что там у вас». «Да ничего, сами смотрите. Я пропустил его к проходу и еще раз помахал фонариком». «Очень странно», — задумчиво потер лоб Виктор Сергеевич. Затем протянул под свет фонаря руку. Ее было видно лишь наполовину. Вторая половина тонула в плотный, как туман, темноте. «Либо ваш фонарик – редкостный хлам...» «Ну уж извините!» – возмутился я. «Айфон! Либо тут что-то не так...» – он помедлил. «Может, задымление...» «Если загорелась проводка, то это объясняет и внезапное отключение электричества и дым. Пластик начинает леть. Загорелась дым. да, мой муж!» С этими словами Наталья сорвалась с места и стала порываться в вагон, расталкивая нас локтями. «Будь проклят, этот поезд, этот тоннель, это...» И ее голос внезапно оборвался. Сразу после того, как она полностью скрылась в темноте. дыма запах был, запоздало возразил я. «Чёрт! Наталья!» Ответа не было. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как и первые, все наши последующие попытки докричаться до Натальи ни к чему не привели. Оставалась надежда, что она просто успела далеко убежать, поэтому нас не слышит. Но надежда откровенно слаба. Способы проверить эту версию было два – Или попытаться пойти за Натальей, или сидеть и ждать, пока она не вернется. Как это не удивительно, но мы предпочли второе. Соваться в странную темноту после произошедшего ни у кого желания не обнаружилось. Виктор Сергеевич с Дмитрием прощупывали почву, пытались понять, что вообще происходит в том вагоне. Сначала пробовали дотянуться руками хоть до чего-нибудь ощутимого. Потом амбал Валентин где-то раздобыл лом. Я лишь тихо надеялся, что не в туалете. И в дело пустили его. Все без толку. Складывалось впечатление, что вагон просто обрубили в том месте, где рассеивались остатки света». «Тамбур есть, а остального вагона нет». После того, как я отрез отказался дать примотать свой айфон шнурками к лому, чтобы посветить им подальше, идеи окончательно иссякли. Натальи не было уже минут двадцать. Мы сидели, четыре взрослых мужика в полутемном тамбуре, и совершенно не знали, что делать дальше». «Лампочка», — вдруг подал голос Валентин. «Что?» — я огляделся. «Действительно, одна из лампочек в вагоне, из которого мы пришли, начала мерцать. Она ведь сейчас погаснет, — протянул наш физик». Мы переглянулись и, не сговариваясь, рванули прочь из тамбура. Столкнулись на выходе, неуклюже пытаясь протиснуться через гофру. Когда, наконец, из нее вывалились, мне повезло быть последним, поэтому никто на меня и не рухнул. Почти сразу, как мы успели отползти вглубь вагона, где лампы еще были в порядке... Та, мерцающая в конце его, погасла. Тьма поглотила оба тамбура и гофру. «Попробуйте кинуть туда что-нибудь. Ничего лучшего мне в голову не пришло». Дмитрий замахнулся было ломом, но Валентин его остановил. Встал, отломал от стены пластмассовый крючок для одежды и бросил в темноту его. Звука удара мы не услышали. «Ну, что ж, господа», — начал Виктор Сергеевич, поднимаясь и поправляя очки. «Похоже, мы окончательно утратили контроль над ситуацией. Давайте поступим следующим образом. Сначала вернемся в вагон-ресторан и объясним наше положение оставшимся там людям». Затем попробуем найти в поезде еще хоть кого-то, желательно из персонала. По всей видимости, в хвост нам не пройти, но в начало поезда мы ходить еще не пробовали. Возможно, там иная обстановка. Когда найдем, коллективный выработаем дальнейший план действий. У кого-нибудь найдутся предложения получше, он выжидательно оглядел нас». Предложения не нашлось, так что наша поредевшая процессия отправилась нести дурные вести. Лишать нас голов, впрочем, было почти некому. По возвращении мы застались за столиками четверых. Рядом со входом сидела молодая девушка и очень старательно что-то стирала ластиком в блокноте. Вокруг нее повсюду были раскинуты протертые до дыр листы с какими-то едва проглядывающимися набросками. В середине вагона дремал мужчина средних лет и откровенно китайской наружности. В дальнем углу молодой парень в наушниках что-то усердно писал в ноутбуке. И на одном из высоких стульев сидела хорошо одетая женщина, флегматично подтягивая вино из высокого бокала. Итак, художница-неудачница, китаец, программист и ценительница крымского. Отличное дополнение к компании. «Разумеется, после нашего рассказа все четверо заявили, что мы спятели. Пришлось отвезти их, посмотреть в бездну, показать пустые купы. Это подействовало. Назад они вернулись, ощутимо притихшими. За окном по-прежнему не наблюдалось никаких признаков того, что мы выехали на открытую местность, хотя уже перевалило за одиннадцать». «Может, поезд просто остановился в тоннеле?» «Предположил Максим, и правда оказавшийся программистом. Изнутри ведь нельзя понять, едем мы или нет?» «Да, нельзя. Если движение равномерное, изнутри оно выглядит так же, как и отсутствие движения. Вот только для того, чтобы остановиться, нам пришлось бы затормозить». А уже это все бы заметили, возразил физик. Да и побочные признаки. Вы же чувствуете вибрацию, слышите шум от движения состава. Мы однозначно еще едем, иначе было бы совсем тихо. Так вы ведь сами говорили, что поезд мог просто остановиться, когда успокаивали Наталью, опешил я. Вот именно что успокаивал. И на нее подействовало. Но я-то в здравом уме не точно заметил бы торможение. Кстати, о нервах. Мое предложение все еще в силе. Он поставил на стол пузырек с валерьянкой. На семерых должно хватить, так что и мне останется. Только нас восемь. Как это восемь? Я специально посчитал всех, когда уходил Раздумывал, хватит ли начатого пузырька или открывать новый Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Хм, мы переглянулись Может, вы обсчитались, недоверчиво спросила художница «Позвольте, я пятнадцать лет учил детей избегать ошибок в вычислениях. Если я что-то в жизни и умею, так это считать», — парировал физик. «Значит, кто-то из нас пришел сюда, пока вас не было. А значит, в передних вагонах еще остались люди, раз было к кому прийти». Это оптимистичное предположение было озвучено глубоким голосом Маргариты, которая так и не рассталась со своим бокалом. «И кто же в таком случае?» «Ну, меня можете сразу исключить. Я здесь еще с вечера сижу. Это единственное место в поезде, где есть вино». С этими словами она демонстративно осушила бокал И поставила его на ближайший столик. Меня с выгнали в район девяти, потому что я, видите ли, ноутом светил. С тех пор вот тут отчитался Максим. Я тут с самой посадки. Столов больше нет нигде, а мне чертить надо. Художница, похоже, оказалась архитектором. А я... Я тут уснул после ужина, вроде... Когда не помню. Помню только, что из-за этой женщины проснулся. Ну, когда она стала кричать. Стало быть, я тоже не приходил сюда. Ну, то есть, пока вас не было, замкнул круг китаец. Что ж, выходит, кто-то из вас врет. Только вот я не совсем понимаю, зачем, подытожил я. «Ну или дед обсчитался?» – вновь сердито заявила художница. «Не обсчитался я!» «Ну да, то есть лучше, если я вру?» «Нет уж, извините, я себе доверяю, а лысеющим мужчинам не очень!» «Мне и так страшно, а тут еще вы со своей математикой таблетками. Пока мне не объяснят, зачем кому-то врать, я в ваши выдающиеся способности верить отказываюсь». в это, она вдруг снова достала блокнот и принялась в нем что-то яростно зачеркивать. «Ладно, давайте не будем спорить», — попытался я воззвать к разумному. «Мы тут вообще-то собирались с планом действия определиться». «Так что делать-то будем?» «Очевидно, нужно пойти по передним вагонам и найти там кого-нибудь», — выступила Маргарита. «Дойдем до кабины машиниста, и пусть он разбирает этот бардак». «Зачем нам машинист? Мы и сами справимся», — возразил программист. «Надо всего-то свет вернуть. Соседний вагон, в котором мы были, как раз штабной». Идем туда, находим какой-нибудь контроллер или что там у них, разбираемся, что не так, чиним, выкручиваем свет на максимум, и все. Но если сейчас пойдем машиниста искать, когда вернемся в штабном, может, уже свет вырубит с концами? И попасть туда не получится. Уважаемые! «Да вы не как хакер!» — восхитился я. <смех> «Да ладно!» «Не, экзен на инфобес я провалил. Но зато собирал ардуинки и поступил таки в Казанский на робототехнику. Так что с контроллерами, думаю, справлюсь. Мне бы еще какого-нибудь инженера в помощь!» Он кивнул в сторону Виктора Сергеевича. «Ваш дилер вроде шарит!» «У меня родилась отличная идея!» А ведь и правда Давайте разделимся Мы пойдем по вагонам А кто хочет, останется И попытается починить свет «Плохая, нет, ужасная идея», — тут же взвилась художница. «Не знаю, как вы, а я смотрела фильмы ужасов. Во-первых, то, что сейчас происходит, очень на них похоже. Во-вторых, там, когда разделяются, ничего хорошего не происходит, тем более, если один из нас — привидение. Нет и еще раз нет. Ты же вроде считала, что мы обсчитались». Я еще не определилась Ладно, не хочешь, не надо Она начинала действовать мне на нервы Я и Маргарита пойдем по вагонам Ты можешь оставаться здесь Кто еще с нами? Точно останемся я и Максим Подал голос Виктор Сергеевич И нам бы пригодилась помощь Валентина Если где-то придется действовать силой «Валентин, не возражайте!» Молчаливый великан утвердительно кивнул. «Я раньше механиком работал. Смогу помочь, наверное», — присоединился к отстающим китайц. «Отлично. Тогда забирайте китайцы, а остальные за мной». Не терпелось уже прекратить бесконечные разговоры и начать таки действовать. «Я бурят». На этой недипломатичной ноте мы иритировались «Антон!» — окликнул меня Виктор Сергеевич напоследок «Я точно не обсчитался» — произнес он, тщательно разделяя слова Мне оставалось лишь кивануть в ответ «А что вы еще прикажете делать?» Дмитрий в своей неизменной синей шуршащей куртке двинулся за мной и Маргаритой. А на выходе из вагона нас внезапно догнала художница. «Ваш Валентин похож на спортсмена», слегка смущаясь, она попыталась объясниться. «А я блондинка, нас точно вместе убьют, так что с ним я оставаться не хочу, уж лучше с вами». Хотя по-прежнему считаю, что разделяться — это очень глупо ну, Ладно, как скажешь Похоже, наше маленькое путешествие обещает быть более трудным Тебя как зовут-то? Нина Антон, приятно познакомиться Собрал я Все вагоны, попадавшиеся нам по пути, оказались купейными. И в каждом мы находили все то же. Свет в коридоре, темнота и зашторенные окна в пустых купе. И ни души. Пока мы шли, Нина не прекращала болтать. Похоже, это помогало ей справляться со стрессом, но вот мне не помогало вообще». «За непродолжительное время я узнал, что Нине 19 лет, и 16 из них она мечтала стать художницей, что она живет с мамой, и та печет потрясающие пирожки с земляникой. Но сейчас Нина переезжает в Питер, потому что поступила там на архитектора, хотя все равно хочет рисовать картины, ведь их можно продавать, а в Питере все очень любят картины». Что больше всего она будет скучать по своему серому коту по кличке Фрунза И еще тысячу бесполезных мелочей, которые я не запомнил бы даже если бы захотел Пройдя все купе и не обнаружив ничего интересного, мы добрались до почтового вагона И вот через него идти хотелось гораздо меньше Весь вагон был завален коробками, даже не просто завален Они наслаивались уже друг на друга, нависали над нашими головами, переплетались в причудливые башни. Но хуже было другое. Здесь было темно. На весь вагон горело от силы полторы лампочки. Да, по большей части здесь была не та кромешная тьма, которую мы видели до этого, но только по большей части... Та самая густая темнота скапливалась в углах, собиралась между коробками, таилась в закутках, до которых не доставали слабые лучи света. На наших глазах одна из коробок покосилась и, помедлив, рухнула вниз. Звуки падения мы не услышали, лишь шелест разлетающихся листов. Проскочив освещенное пространство, коробка Просто растворилась в темноте угла. Я бы, честно говоря, развернулся и пошел обратно, но внезапно Дмитрий вышел вперед и бодро зашуршал между завалами. Не знаю, как это у него получалось. Помедлив, я попытался пройти за ним. Ступая след в след, нам удалось начать продвигаться вперед. Пару раз я чуть было не оступился, но все обошлось пока. «Три года работы на складе», — смущенно пожал плечами Дмитрий, когда мы, наконец, оказались в противоположном тамбуре. Следующий за почтовым вагон был багажный, но идти через него оказалось намного легче. И снова ни намека на чье-либо присутствие. Пройдя вагон, мы остановились у дверей локомотива. За ним было слышно мерное постукивание, а пол, на котором мы стояли, ощутимо дрожало. Ну что ж, господа и дамы, момент истины, театрально проговорил я и дернул за ручку. Заперто. Ну да, на что я, собственно, рассчитывал? К счастью, у Дмитрия остался лом. Он выудил его из-под куртки и попытался поддеть дверь. Следующие минут пять мы потратили в попытках правильно упереть лом. Оттягивали его вдвоем. Наконец, замок не выдержал наших издевательств. И массивная дверь с лязгом открылась. И тут же мерное постукивание превратилось в оглушительный грохот. За дверью Нас не слишком гостеприимно встретило машинное отделение. Зато от кабины машиниста теперь отделяла лишь одна накрепко запертая дверь. Провозившись еще минут 10, мы все же вскрыли ее и ввалились в кабину. Что ж, машинист здесь действительно был. Обрадовавшись, мы на перебой кинулись к нему с вопросами. Но вскоре замолчали, озадаченные одной неприятной деталью. Машинист не подавал признаков жизни. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Машинист сидел неподвижно вжавшись в спинку кресла, бледное лицо, пальцы мертвой хваткой вцепились в подлокотники, несколько ногтей, даже обломаны. и глаза огромные, широко раскрытые, застывшие. Машинист смотрел прямо перед собой на то, что было за стеклом. Вот только там ничего не было, абсолютная чернота, никаких признаков рельс, тоннеля или хотя бы чего-нибудь видимого. Хотя, судя по рычажкам на приборной панели, передние фары были включены. Ясным казалось только одно: что бы не убило машиниста перед смертью, оно его до ужаса напугало. Долго находиться в одном помещении с застывшим в ужасе трупом мы не смогли. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, один за другим вышли обратно в тамбур. Маргарита выудила из кармана пиджака пачку сигарет и закурила. Нина убежала искать туалет. Мне вдруг стало ужасно неуютно без ее постоянной болтовни. Ну и что? «Что вы обо всем этом думаете?» Решил я нарушить пугающую тишину. «Что надо больше пить?» Печально усмехнулась Маргарита. «Не нужно было никуда ехать», Со вздохом произнес Дмитрий, Тяжело опускаясь на пол. Если раньше он еще пытался сохранять Хоть какие-то остатки оптимизма, То теперь они полностью улетучились. Да ладно, решил я попробовать его подбодрить. Если бы не мы, в этот поезд все равно кто-то да попал бы. И как его знать, что бы с ними было? А мы, команда сообразительная, выкрепкаемся как-нибудь, а? С моей удачей, сомневаюсь, он тихо усмехнулся. «Да, ну и настрой. Я присел рядом с Дмитрием. Да ладно, мы все здесь в одной лодке. Что такого с тобой случилось, что ты так не веришь в свою удачу?» «Я вырос тут, недалеко, в деревне. Все детство мечтал свалить, но ехал в Хабаровск, как только исполнилось 18. Думал, открой свой бизнес, денег заработаю, семью вывезу. Ну и бизнес прогорел. Друга моего, соучредителя, вообще посадили. Я в долги вляпался. Три года пахал на собственном складе грузчиком, чтобы отдать. В итоге остался ни с чем. Мой лучший друг винит меня во всех наших бедах. Да и, возможно, правильно делает». «Ну и вот, только я наскрёб денег на билет домой, как попал в этот поезд. Готов поспорить, меня вы не переплюнете». «Чушь, удача тут ни при чем. вдруг вклинилась Маргарита. «Неопытность». Возможно, нетерпеливость. Ни один человек не строил бизнес первого раза. Успеха добиваются только те, кто отказывается признавать поражение. Говорю вам, как вдова владельца многомиллионной компании. С этими словами она бросила сигарету, затоптала ее каблуком и кивнула в сторону выхода. Нина вернулась. Пойдемте. Что ж, жизнь, утверждающая речь, ей определенно удавались лучше, чем мне. «Вы идите, я вас догоню», — Нина выглядела на удивление сосредоточенной. Желания спорить у меня не было, так что мы медленно двинулись вдоль багажных полок. Она догнала нас уже на середине вагона. Дмитрий шел впереди и, казалось, был преисполнен решимостью, даже куртку расстегнул. Я попробую разобрать завал, сказал он, когда мы вновь дошли до входа в почтовый вагон. Вдруг наши захотят пройти в кабину, а то сейчас тут и впрямь безопасно. Стоя возле коробок, он принялся сдвигать особо шатко выглядящую гору. Я был дернулся помочь ему, но внезапно получив тычок в живот от Мины, остановился в проходе. Да что ты начал было я? Щелк и вагон вместе с Дмитрием погрузился в темноту. Щелк и все вернулось на место. Все. Кроме Дмитрия Да что ты сделала? Я схватил Нину за руку Я... я не... Почему он исчез? Машинист же не исчез А он... Почему он исчез? Да что значит не исчез? Я ведь проверяла Выключила свет В кабине с машинистом И потом включила обратно Он остался на месте Думала... Дима тоже не исчезнет. Значит, темнота не опасна. Я только хотела попробовать. Ты, блядь, что... Да он все равно бы умер. Сам начал рассказывать грустную историю. В фильмах после такого люди всегда умирают. Идиотка! Ты, блядь, идиотка! Других слов я не находил. Ты серьезно решила, что у нас здесь все, блядь, как в кино гребаном? Да ты из-за дурацких клише только что человека убила. Ты понимаешь это или нет? Я не хотела... Думала, он не исчезнет. Нина была готова расплакаться. Давайте поступим так. Отстегнув от своего пиджака пояс, Маргарита бросила его мне. Свяжи ей руки. Я с этой ненормальной дел больше иметь не собираюсь. Насчет ненормальной я был с ней полностью согласен. Так что послушно связал Ниня руки за спиной. Двумя узлами, как получилось. Оставалось надеяться, что она не сумеет их развязать, потому что лучше завязывать узлы я не умел. «Ну вот и прекрасно. Вперед, господа!» Эток время потеряли», — скомандовала Маргарита, как только я закончил... И пошла к дальнему концу вагона, осторожно лавируя между коробками Я послушно последовал за ней, таща за собой Нину Не то, чтобы та сопротивлялась После произошедшего она только молча смотрела перед собой невидящим взглядом И хорошо, хватит с меня приключений И так, без Дмитрия, мы продирались через этот вагон раза в два дольше. Когда мы, наконец, дошли до выходного тамбура, за нами рухнула целая стена коробок, полностью перекрыв свет от немногочисленных горящих лампочек. «Черт, похоже, вернуться уже не получится». «Ребят мы застали в вагоне ресторана». «Они понуро сидели за крайним столиком, о чем-то переговариваясь». «А где Дмитрий?» — первым делом спросил Виктор Сергеевич. «И зачем вы связали девочку?» «Не... полагаю, никого найти не удалось?» «Можно и так сказать. Нашли машиниста, но он мертв, больше никого». «Мы здесь точно одни». На девочка...» «Что ж, Виктор Сергеевич, я предлагаю вновь вернуться к вопросу о лишних людях». «Потому что эта девочка убила Дмитрия». «Ох, а при чем тут лишние люди?» «При том, что других людей в поезде нет. Уж не знаю почему». «И если есть виновник происходящего, то он среди нас». Наверняка это тот, кто появился в ресторане Я тоже припоминаю Их было лишь трое, когда мы уходили с Натальей А потом здесь оказалось четверо Притом каждый утверждал, что сидит тут уже давно Кто-то из них врет, и я до сих пор не понимаю зачем Но подозреваю лишний Напрямую связан со всем здесь происходящим И с учетом ситуации я ставлю на Нину — Что же, признаться, я тоже пришел к похожему выводу, — покачал головой Виктор Сергеевич. — Жаль, Дмитрий. Давайте сначала сопоставим нашу информацию, а потом уж примемся играть в мафию. У нас тоже потери. Айдар пытался починить проводку и, боюсь, он больше не дышит. Айдар — бурят. Так стыдно мне еще никогда в жизни не было Наши попытки вернуть освещение ни к чему не привели Свет гаснет последовательно Что странно, потому что, как выяснилось, схема освещения в каждом вагоне автономная Тем не менее, свет гаснет, начиная с хвоста поезда Лампа за лампой, вагон за вагоном Хотя любые тесты показывают, что все в порядке. Штабной вагон уже полностью погас. Первая лампочка в нашем вагоне погаснет где-то... Он посмотрел на часы. Сейчас ничего не произошло. Я секунд 10 смотрел на лампу, как вдруг она действительно начала мерцать, а затем... Погасло. Дальний тамбур погрузился во тьму По моим прикидкам, они гаснут примерно раз в минут пять Интервал с каждым разом немного увеличивается Но все равно выходит, что время, отведенное нам в этом поезде, довольно-таки ограничено Я присвистнул «Довольно-таки, это еще мягко сказано». «Подозреваю, кстати, что пропавшие люди просто спали на своих местах», — продолжил Виктор Сергеевич. «Ночь, как-никак, свет выключен, и когда все началось, они попали в странную темноту и исчезли». «По спине пробежал холодок». Не реши я посидеть еще часок в ресторане Уже растворился бы в темноте, как мои соседи по купе «Итак, какой план-то?» «Никакого», — невесело усмехнулся физик «Я до последнего надеялся, что вы найдете что-нибудь полезное А так, есть только одна идея Нужно попробовать...» «Выйти наружу». «В смысле наружу?» — возмутилась Маргарита. «Да в прямом, из поезда. Смотрите сами, здесь мы сделать ничего не можем. Если останемся, рано или поздно весь свет погаснет, и мы исчезнем, как Дмитрий и остальные. Значит, остается только один путь — наружу. «Если у вас есть другие предложения, я с удовольствием выслушаю». «Ну да. Следующие полчаса мы активно пытались родить эти другие предложения. Получалось плохо. За это время последние лампы в вагоне ресторана погасли, так что мы переместились в соседний купейной». Перед тем, как покинуть вагон, Маргарита успела прихватить из бара бутылку вина и теперь с ней не расставалась. Увы, но даже смена обстановки не пошла нам на пользу. Как ни крути, выходило только одно. Наш единственный шанс попробовать выбраться из поезда. Скорее всего, снаружи «Тоже ничего нет. На это намекал вид из окна и из кабины машиниста. Можно было попробовать залезть на крышу и пройти по ней до хвоста поезда. Вдруг там найдется что-то похожее на выход. А если не найдется... Что ж, об этом я старался не думать». В таком подавленном состоянии мы приступили к самой трудной части обсуждения. «Послушайте, я снова взял слово. Нас осталось шесть человек, трое из которых я обвел взглядом скептически настроенную Маргариту, обреченную Нину и грустного Максима, где-то потерявшего свой ноутбук. Трое из нас под подозрением». «Один из вас не тот, за кого себя выдает, и, возможно, является ключом к разгадке всего происходящего. Давайте решать, что мы будем с этим делать». «А с чего это только мы под подозрением?» — возмутилась Маргарита. «Мы не знаем, когда все это началось. Может, и нет никакого лишнего». А тот, кто все это устроил, появился в ресторане задолго до того, как вы вышли из вагона. А? Сейчас же он просто пытается всех запутать. А вот ты, она ткнула в мою сторону пальцем. Кто ты вообще такой? А? Ходишь, допытываешься до всех, бросаешься обвинениями, а сам-то кто? Из всех присутствующих Меньше всего я знаю только о тебе и вон том громиле Признаться, ее слова меня смутили Я, да, в общем-то, никто, наверное Замявшись, я никак не мог собраться с мыслями Просто парень из столицы Эколог Недавно закончил институт Возвращаюсь со своей первой инспекции Ехал в четвертом вагоне Сосед в купе очень громко храпел Это, видимо, меня и спасло «Эколог, значит», — усмехнулась Маргарита «Что ж, отлично вяжется с твоей привычкой Лезть куда не просит Только я бы не слишком верила всем этим рассказам «Если кто-то среди нас и пытается скрыться, он не переломится придумать себе убедительную историю. Нет, тут нужно что-то получше простых разговоров. И что вы предлагаете? Проверим на практике. Чего хочет тот, кто пытается остаться нераскрытым?» Вероятно, убить нас так же, как он убил всех остальных в поезде Что ж, дадим ему возможность это сделать Разобьемся на пары Ты, эколог со мной Физик с боксером Студенты вместе Ходим только такими парами Если кто-то из нас вдруг исчезнет Оставшийся в его паре и есть убийца «Или что он там такое?» «Мысль моя понятна?» «И развяжите уже не руки, хватит издеваться над девочкой» «Ты хочешь пожертвовать одним из нас, чтобы выяснить, кто лишний?» «Опешил я» «Нет, он же не дурак» «Если убьет кого-то, тут же себя выдаст» «Схема с парами» «Это гарантия того, что с нами ничего не случится, а большего пока и не нужно». План мне ужасно не нравился, но лучшего, как обычно, не было. Мы разделились на пары, и каждый занялся своим делом. «Шахматисты, ищите что-нибудь, чем можно отпереть дверь». Похоже, теперь командование взяла на себя Маргарита. «Лом мы потеряли. Возможно, получится еще один найти. Антон, мы с тобой идем проверять двери в тамбурах. Какая-то точно окажется более хлипкой. Студенты, пройдитесь по купе. Ищите воду и еду. Она может нам пригодиться. Стоило, конечно, сразу забрать, что было на кухне. Но лучше поздно, чем никогда». «Мы с Маргаритой пошли по передним вагонам в поисках идеальной выходной двери. Вообще-то, около половины из них выглядели не сильно надежно. Пожалуй, впервые в жизни я радовался плачевному состоянию поезда. Но действовать лучше наверняка, так что мы решили обойти все. На середине пути я успел заскучать». Не сочтите за бестактность, но позвольте поинтересоваться, начал я. Так и знал, что не выдержишь, улыбнулась Маргарита. Ну давай, жги. А что жена миллионера делает в этом богом забытом поезде? Не жена, а вдова. Это раз. И не миллионер, а владельца компании, бывшего. Это два. А что делаю, она вдруг задумалась. Да, в общем-то, прожигаю остатки своей бессмысленной жизни. По транссибу я уже каталась, теперь вот решила здесь. Все думаю проникнуться чем-нибудь, но получается только вином. «А почему бессмысленное что-то сегодня всех тянет на депрессивные истории? Вы производите впечатление вполне состоявшегося человека? Смысла в ней нет, вот и бессмысленно. Что еще сказать? Если мерить состоятельность в деньгах, то пожалуй. Но я ни дня в своей жизни не занималась тем, что мне бы нравилось». А теперь, когда я, наконец, могу себе это позволить, Мне уже не нравится совершенно ничего. Вот и катаюсь по известным местам, Хотя бы гештальт закрыть. Вот это подойдет. Она еще раз дернула дверь, которую мы только что осмотрели. Хуже уже некуда. Это ваш верзила хоть голыми руками открыть сможет. Я вытащил из кармана смятый билет и бросил его у двери, чтобы нам было проще ее найти. Все равно толку от него сейчас не было. Потом подберу честное слово. Команду шахматистов мы разыскали довольно быстро. Они даже нашли и отломали какой-то пруд. Виктор Сергеевич утверждал, что он достаточно прочный, чтобы использовать его как рычаг». Валентин же всем видом давал понять, что рычаг ему и не нужен. А вот студенты куда-то запропастились и не отзывались. «У меня кольнуло в сердце. Неужели это все-таки Нина?» «Мы пошли вдоль купе, периодически окликая ребят по именам». Внезапно из одной из дверей нам навстречу выскочил Максим. «Это она! Это точно она! Я видел!» Он едва дышал. «Эй, спокойно!» Я поймал его за руку. «Что ты видел?» Блокнот. Ее. Он все не мог отдышаться. Блокнот. Там рисунки. Люди. Расплывшиеся. Черные. Это она. Это просто тушь потекла. Раздался из купе голос Нина. Дай посмотреть. Подойдя к ней, я взял блокнот с рисунками. Не успел я ничего посмотреть, как Маргарита уже выхватила его из моих рук. «Хватит разводить панику!» Она отшвырнула блокнот в сторону. Ваша паранойя здесь никому не поможет. Паранойя? Максим снова задохнулся, но теперь от возмущения. Да она уже грохнула одного из ваших. У нее в блокноте рисунки с расплывающимися и покалеченными блять, людьми. Она, как минимум, маньячка. Нормальные у меня люди встряла, Нина. Да ни хрена не нормальная. Я с ней. Ни секунды больше. Рядом не простоял. Слушай сюда Маргарита схватила Максима за грудки И резко развернула к себе Такой разъяренный я ее еще не видел Ты не просто простоишь Сейчас мы пойдем вскрывать дверь А вы двое останетесь здесь. С продуктами, которые вы должны были собрать. И мне плевать, хочется тебе этого или нет. Ясно? Вы будете сидеть здесь вдвоем. И только попробуй хоть дернуться куда отсюда. Понял меня? Я понял, я спрашиваю. Да, молодец. А теперь вперед. «Оба! Остальные за мной!» С этими словами Маргарита развернулась и быстрым шагом пошла обратно к двери. Помедлив, Виктор Сергеевич и Валентин двинулись за ней. Решив задержаться, я подошел к Максиму. Они с Ниной уже сидели в купе друг напротив друга, Макс чуть ближе к выходу. Лица у обоих были шокированы. А под ногами валялись пакеты и бутылки Видимо, наш провиант Эй, подсел я к нему У тебя ведь беспроводные наушники? Ага, обреченно ответил парень Давай сделаем так Я аккуратно потянул задушку Наушники будут у меня А ты, если вдруг что случится Включи на них какую-нибудь музыку «Тогда я сразу узнаю и вернусь на подмогу, хорошо?» «Ага». Наклонившись к нему поближе, чтобы Нина не слышала, я добавил «А если она дернется, просто захлопни дверь купе и пики. Я хлопнул Макса по плечу и отправился вслед за ребятами. Догнал их уже на середине пути. «Не слишком ли жестко ты с Максимом, а?» — спросил я, оказавшись за спиной Маргариты. «И зачем вы вообще хранять еду в пустом поезде?» «Я соврала. Нам не понадобятся продукты», — бросила она через плечо. «Лишний точно один из них. Насчет своей кандидатуры у меня сомнений нет, как это неудивительно. «Шахматистов помню. Они сидели в ресторане еще до того, как ты начал щелкать свои фисташки. А от этих двоих хочу находиться как можно дальше. Мне кажется, когда вы ушли, парни с ноутбуком в ресторане не было. И кто бы еще говорил про паранойю?» «Я крепче сжал наушники Макса. Потом...» Подумав, спрятал их за пазуху. Надеюсь, с парнем все будет в порядке. Мы добрались до отмеченной билетиком двери. Валентин с размаху воткнул пруд между створок. Мы схватились за него и начали тянуть. Дверь поддалась довольно быстро. Лязгнула, открываясь, а за ней темнота, как и ожидалось... «Ни стенок тоннеля, ни насыпи, ничего!» Маргарита размахнулась и швырнула в проем свою давно уже опустевшую бутылку. И опять же, ожидаемо, звона мы не услышали. Даже шум поезда звучал странно, как будто уши заткнули ватой. Но разговаривали-то мы нормально... И скорости не ощущалось. Воздух двигался вяло. Ну что ж, это-то нам только на руку. Лязем на крышу, Маргарита повернулась к Валентину. Будьте добры, попробуйте первым. Если получится, вам хватит сил втащить за собой остальных. Помявшись, Валентин подошел к открытой двери. Высунул руку наружу, пошарил наверху. Не найдя за что зацепиться, встал в распор в дверном проеме и стал подниматься по нему, делая небольшие перехваты. Вскоре в поле зрения остались только ноги Валентина. «Может, это все же не очень хорошее, только и успел сказать я». Одним сильным рывком он подтянулся наверх и скрылся целиком. Валентин, эй, ты слышишь? Ответа не было. «А, значит, протянула Маргарита. Это тоже не выход, покачал головой физик. «И какие у нас остались варианты?» — поинтересовался я упавшим голосом. Только один с этими словами Маргарита что-то выудила из внутреннего кармана пиджака. Покрутила в руках. Металлический блеск ударил в глаза. Я с удивлением разглядывал пистолет... Маленький, аккуратный, дамский Так и знала, что этим закончится Ах, жаль Резким движением она подбросила его в руки «Постойте, мы ведь не знаем, что еще сможем придумать» «Знаем, ничего, вариантов не осталось» Она горько усмехнулась «Думаю, это в любом случае лучше, чем закончить, как ваш Валентин». Приставив пистолет к подбородку, Маргарита закрыла глаза. Я рванулся к ней. Грохот, жар, боль в правой руке. Я видел ее раскрытые от ужаса глаза. Словно в замедленной съемке Видел, как она падала прямо туда, в темноту Крика не было Только стоял в ушах звон от выстрела Я остолбенел, ничего уже не соображая В правой руке держал пистолет Маргарет И все-таки она закончила, как Валентин, по моей вине Антон, легкая вибрация в районе груди И давно... Антон! Крик Виктора Сергеевича вывел меня из транса Что я? Антон, обернись! Посреди коридора стояла Нина. Позади нее клубилась темнота. Похоже, она отключила свет в остальных вагонах. В окровавленной руке девушка сжимала осколок зеркала. Кровь мерно капала с него на пол. И кое-что «Поняла», — сказала она с гордой улыбкой, — «это...» Вы, Нина намахнула осколком в нашу сторону, капля крови сорвалась с него и приземлилась мне на рубашку. Это все вы, вы сами все и подстроили, потому что лишний это вы, улыбка стала шире. Вы тоже боитесь темноты, поэтому не убили нас сразу. Но теперь-то уж я знаю, что делать, сорвавшись. Места, она побежала к нам. Антон, стреляй в нее! Я поднял пистолет и опустил его. И выгодав момент, с размаха толкнул подбежавшую девушку. Она выронила осколок, отлетела к выходу. Попыталась схватиться за открытые двери, не удержалась. Пальцы соскользнули, и сделав последнее судорожное движение, Нина растворилась в темноте. Присев, Виктор Сергеевич подобрал осколок зеркала, встал, аккуратно вытер его жилетку и повернулся ко мне, Запоздала меня вдруг. Осенила, «Дмитрий...» «Погодите...» «Вы сказали, исчезнем, как Дмитрий и остальные...» «Но я ведь не говорил вам, как он умер...» «Человек, называвший себя Виктором Сергеевичем, лишь коротко киванул...» «Так это были вы...» «Все это время вы специально придумали про таблетки, чтобы мы начали подозревать друг друга, верно?» «Снова кивок. Что вам нужно?» «Чтобы вы исчезли?» «Зачем?» «Чтобы завершить начатое. Чудеса происходят только, когда никто не видит». И, да, про темноту девочка тоже была права. Учти, если дернешься к выключателю, я тебя прирежу. Мне все равно, каким способом ты исчезнешь. Но поверь, тебе будет гораздо лучше, если ты не станешь сопротивляться и сам зайдешь в темноту. Почему? Какая разница? Ты все равно ничего не теряешь. Разве тебе не любопытно? Любопытно что? Что будет? Похоже, выбора у меня все равно не было. Хорошо. Но мне страшно. А вот это... «Это зря!» — сказал он и толкнул меня рукой в грудь. Я ощутил, как падаю. Ветер засвистел в ушах. Последнее, что я увидел, как стала расплываться стоящая в проеме освещенной двери фигура. А затем все Погрузилась в тьму. Эпилог. «Беляков Антон Владимирович? Эй, вставай, безбилетник!» Сильная рука проводницы вырвала меня из сна. «Что значит «безбилетник»?» Я ничего не понимала. «А то и значит, билет-то твой, вот он!» Она протянула мне смятый клочок бумаги. «У двери я бронил. Собирайся давай, приехали!» Я огляделся. В купе больше никого не было. Кровати убраны. Из раскиданных вещей только мои. Быстро собрав их и затолкав чемодан, я выбрался в коридор. Тут тоже было пусто. Солнце за окном нещадно выжигало глаза. Я побежал к выходу, выскочив наружу, внезапно оказался в толпе. Боже, какое приятное чувство! С довольной улыбкой я стал проталкиваться сквозь движущиеся ряды пассажиров. Они кричали, ругались, но мне было все равно... Внезапно взгляд зацепился за знакомую синюю куртку. Пробравшись к ее обладателю, я схватил его за плечо. «Дмитрий, я Антон, вы меня помните?» Мужчина обернулся. Недоумение на его лице сменилось узнаванием. «Так это был не сон, что с вами...» Произошло. Я помню только, как внезапно зазвонил телефон Я выудил его из кармана, пока Дмитрий еще пытался прийти в себя Тридцать два пропущенных от матери Это не к добру Я тут же взял трубку Антошка, слава богу, до тебя дозвонилась Тут по телевизору такое показывает, такое Тоннель, по которому вы вчера ехали, обвалился Ты как там? Ты в порядке? Я вся извелась уже Да, да, да, в порядке, мам, в порядке А что Произошло, говоришь Ну Вот уж не знаю Говорят, обвалился и все И как вы проскачить успели? Ума не приложу И не надо мне Три тела, говорят, в завалах нашли А одно из них Машиниста, представляешь? Поезд помощник довел Наверное, какой-то несчастный случай Нет, мама. Нет Думаю kras, Как вам наша поиздатая история? Жители нашего города истории Варгарта в Телеграме послушали ее еще три месяца назад и очень хотели наконец-то поделиться с ютубчанами, этим шикарным мистическим детективом, чтобы обсудить с вами в комментах. Поэтому в преддверии моего дня рождения я решил таки выпустить туннельные эффекты на просторы Ютуба. А если и вам тоже хочется слушать самые вкусные новинки на пару месяцев раньше, чем в Ютубе, или, может быть, хочется больше полусотни уже готовых озвучек, которых в Ютубе не будет вовсе, то давно пора заселяться в наш город истории Варгарта. Так вы сможете и поздравить меня с наступающим днем рождения всего лишь одной-двумя чашками кофе и вдобавок получить больше 50 историй прямо сейчас в свои наушники и сердца. Ссылка на вход в город истории через Telegram в закрепленном комментарии. Кстати, там же ссылка и на канал Тревога Где мой друг Родион тоже готовится отпраздновать юбилей своего канала И приглашает на этот праздник каждого из вас Если на чистоту, на моем канале редко выходит реклама не потому, что никто не обращается А потому, что я могу рекомендовать вам послушать что-то по-настоящему достойное А в Ютубе редко кто делает действительно качественную озвучку Но за Родиона могу ручаться Звучит он очень вкусно и по-киношному Заходи в гости на канал Тревога и убедись сам